Глава десятая. 865 год, 20 сентября, Новый Рим. Успел. Расплылся в улыбке Ярослав, выходя на причал Нового Рима. народки к ярмарке уже собрался, в основном, и Пелагея из-за этих обстоятельств чувствовала себя крайне нервозно, как в осаде. Их ведь в город пускать было опасно, а ну как к увлекутся. А под стенами этих гостей было чего-то много, До да страшного много. Да, ополчение должно было справиться, должно, но кто его знает. Поэтому, увидев корабли мужа, она даже расплакалась от радости, слишком уж тревожно ей было. Правда, там под Непру шли не только корабли Ярослава, но и много греческих судов флотилия в итоге получилось ничуть не меньше той что по весне уходила на юг ни доракары ну так и что но это вообще никого не смутило мало ли в жизни всякое может случиться удивление началось когда на берег стали выгружаться рабы много рабов очень много рабов Наконец, собрав их в кучу и построив полукругом, Ярослав вышел к ним и с помощью обычного рупора решил выступить перед ними. С такой толпой нельзя было все решать одной силой, во всяком случае в долгой перспективе. «Вы все рабы!» – рявкнул он на греческом, а стоящие рядом переводчики повторили его слова на арабском. «Но я не люблю рабство, поэтому каждый год я буду освобождать часть из вас». Ту часть, что станет лучше всего трудиться и стараться. «А почему сразу не отпустишь?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Да, освободи нас! Отпусти!» «Высшие силы!» – произнес Ярослав на голубом глазу. «Дали мне вас. Вручили мне через удачу в боях. Вы – мой шанс. Отпустить вас просто так – значит плюнуть в лицо богам» ибо они ничего не дают просто так, у них на всё есть план. Вы хотите, чтобы я плюнул в лицо богам? Вы хотите, чтобы высшие силы, разгневавшись, уничтожили и меня, и вас? А нас-то за что? Вы дар, от которого я отвернусь, недостаточно хороший для меня, если я откажусь от вас. Вряд ли боги вас пощадят». «Ведь вы их разочаруете», – произнес Ярослав и выдержал паузу. Битва при Александрии показала, что бывает с теми, от кого отворачиваются высшие силы. Огромная армия была буквально вырублена подчистую. А еще была битва при Карпатос, Там случилось то же самое. «Вы хотите навлечь на себя гнев богов? Вы хотите разочаровать их?» «Но мы и так рабы! Они и так нас не любят!» «Вы рабы!» — согласился Ярослав. «Верно! Это наказание за былые проступки ваши или ваших родителей. Но боги дали вам шанс, послав меня. Тот, кто пожелает им воспользоваться, станет стараться и освободиться». «Вдали от дома!» «В новом доме! Новый Рим! Вот теперь и ваш дом!» ибо мне не важно, во что вы верите, мне не важно, какого вы роду племени, мне важно только одно, чтобы вы старались на благо общего дела. Здесь он махнул рукой окрест, много разных племен живет и много разных верований. Есть и никейцы, и ориане, и иудеи, и поклонники иных вер в великом множестве. И все живут вместе, все строят этот дом. И теперь боги привели вас сюда. Да, пока в состоянии рабов, но в ваших силах обрести свободу и новый дом. Впрочем, я не неволить никого не буду. Освободившись, вы сможете вернуться в свой старый дом. Останавливать вас я не буду, но и помогать в том не стану». Сказал, немного помолчал и на этом закончил выступление. А рабов начали заселять в бараки, предварительно проводя санитарную обработку и отмывая. «Рабов! Какой ужас!» – мысленно восклицал наш герой, рефлексируя от того, до чего он скатился. Впрочем, дальше этих задавленных всхлипов дело так и не шло. Он просто не давал себе раскиснуть и поддаться чувствам. Дело было важнее. Тем более, что Ярослав не брал рабов всех подряд, гонясь за количеством. Ему требовалось только две категории подобных людей. Первое – ремесленники, второе – красивые девушки. Первая категория, к слову, и была целью его похода. Ему надоело садить ремесленников по капле из Византии. Он захотел взять их сразу и много. И взял. В том числе почти семь десятков кузнецов, среди которых имелось несколько настоящих мастеров, и ювелиров десяток, и литейщиков, и жестянщиков, и прочее, прочее, прочее. Добрая половина рабов, привезенных Ярославом к себе домой, были ремесленниками, для чего он специально позволил грекам обратить в рабство большую часть населения Александрии, и потом из этой массы набирал себе долю в трофеях. Вторая категория была нужна ничуть не меньше первой, Ведь в его городе был сильный крен в мужскую сторону. Огромная концентрация служилых и теперь еще и наемных воинов. И остро не хватало женщин, из-за чего он планировал рабыни их по освобождению выдавать замуж за своих людей, а потом еще и использовать и для иных нужд державы. Ведь эти девочки были носителями очень многих языков, ибо были связаны с огромной территорией, наверное, всей Евразии за исключением самых северных районов, от народов Юго-Восточной Азии вплоть до Желтого моря, до Британских островов. Имелась даже такая экзотика, как японка из клана Минамото, похищенная пиратами во время одного из набегов. Было несколько гостей с индийского полуострова, про разного рода африканок и речи не шло. Тут они были на любой вкус, от вполне себе бледнолицах берберок, до натуральных шоколадок из тропических джунглей. Так или иначе, но языки – это важно, и Ярослав планировал их привлекать к обучению языкам и коммуникациям. В перспективе. Не всех, но многих. Собственно, Ярослав и обменял всю свою добычу на рабов и продовольствие. Много продовольствия. Очень много продовольствия. Та египетская пшеница по уговору с греками должна была не только по осени завозиться, но и следующие три года равными порциями, в том числе и потому, что за раз столько вверх под Днепро не перебросить не могли. Книг в Александрии к 865 году уже не было. Всю славную библиотеку арабы сожгли еще в VII веке, используя книги в качестве дров из-за чего именно культурное наследие почти не удалось захватить. Ранний ислам по своей токсичности и отрицанию имперского наследия ничуть не уступал раннему же христианству, поэтому они наперегонки рушили все, что оставалось от древних империй, к сожалению. Хотя Ярослав надеялся единственным культурным уловом стали кое-какие мраморные статуи, но на них никто не претендовал. Их даже как трофеи не рассматривали. Были бы бронзовые, другое дело. Их ведь можно было разбить и переплавить. Вон сколько металла. А тут каменные фигурки какие-то. Они валялись в руинах старых брошенных храмов, а местами и просто в канавах или на свалках. Многие были разбиты, но удалось найти кое-что в отменном состоянии. Так или иначе, но статуи шли отдельной статьей, вынесенной за рамки трофеев. Ярмарка с прибытием Ярослава открылась и пошла своим чередом. Торг, увеселение, соревнование. Но нашего героя она мало интересовала. Она была решенным вопросом и теперь требовала только своевременной поддержки и регулирования, что сил отнимало не так много. Да и вообще, с этим вопросом отлично справилась Пелагея и парочка привлеченных ею родственников. Вот им это дело и нужно было поручить на постоянной основе. Консул же Нового Рима был мыслями очень далеко от этих мест. Мир закипал от нового витка бурного противостояния. Дом саранто возглавил вновь образованную фему Египет вполне официально и теперь старательно расширял свои владения, прежде всего продвигаясь вверх по Нилу, и к отбытию Ярослава уже занял земли до Фаюма включительно. Благо, что после Александрийской битвы сил халифата в регионе практически не было, то есть практически зеркально повторилась ситуация, случившаяся в VII веке. Технически у халифата еще были войска, но были и другие направления точно так же, как у Византии в свое время. И те несколько тысяч тюркских наемников, что еще остались в Самаре, оказались в очень сложном положении. Куда им идти? Затыкать все дыры не получалось. С одной стороны, в Александрии обосновались греки, активно расширяющие свои владения вдоль Нила. С другой стороны, болгары под предводительством их князя Владимира взяли Тарс и освободили Антиохию. Восстали и армяне, начав свое вторжение, а в качестве вишенки на торте оказался Рагнар, который занял Крит и перерезал морское сообщение востока халифата с западом. В принципе, у халифа был еще в руках флот в Тунисе, который мог парировать Рагнара, но после чудовищного поражения в проливе Карпатас, сирийского флота, он был крайне осторожен. И это все на фоне крайнего истощения халифата из-за непомерных налогов, идущих на содержание наемников. Наемников, которые вот уже полвека удерживали власть в государстве в своих руках и выдаивали с него все, что только можно. Во всяком случае, их командиры, купающиеся в роскоши. Эмиры арабов категорически недовольны тем, что халифов выбирают тюркские наемники и раньше были условно лояльны. Теперь же стояли на пороге открытого бунта, недовольные своим положением. Хоризм-шах аналогично, как и часть восточных эмиров. Связь же с западными эмирами оказалась прервана. Впрочем, чем-то серьезным помочь они в сжатые сроки не могли. У самих проблем хватало не говоря уже о том, что они и без вторжения Ярослава были в составе халифата лишь условно, представляя по существу самостоятельное государства. Да, снизилось давление скандинавов на Британию и земли франков, но никто не обольщался на этот счет. Слухи о том, что викинги готовят большое вторжение в Британию, а потом и на запад Европы в земли западнофранкского королевства ходили упорные. Так и слова о том, что Ярослав пообещал пойти с ними, из-за чего правители упомянутых владений пытались лихорадочно укрепиться и подготовиться. Ведь известия о разгроме под Александрией, армии Халифа дошли до Аахена и прочих славных городов Запада Европы в сильно искаженном виде. По словам некоторых болтунов, там вообще творилось черти что. Например, в глазах тех же франков предводительствовал ими грозный язычник по прозванию «Ярде Слав», что, по их мнению, переводилось как «ярость славян». При рождении он был назван Василием и являлся незаконным сыном Василевса от высокородной конкубины. Спасая его жизнь, она отдала его на воспитание атлантам, которые вырастили из него могущественного колдуна. Дивно, Это еще что? Потому что за ним, по слухам гуляющим среди франков, шел легион мертвецов, старых легионеров, которых Ярослав призвал на службу, подняв из мертвых. Говорили даже, что его пехотой командует сам Аэций, а некоторые злые языки называли консула Нового Рима самого восставшим мертвецом тем самым Флавием, поднятым демоническими силами на погибель честных христиан. Что он, дескать, для сохранения здорового облика, должен ежедневно губить христианские души и пить кровь несчастных. Там ведь всё шло к одному, и супругу его звали также, Пелагея. И дальше больше. Полет фантазии был таким, что Ярослав Див удавался от доносящихся до него слухов. От лихости всего того бреда, что болтали в Западной Европе, притих даже Папа Римский. Он, в отличие от королей франков и саксов, вдруг внезапно осознал, что такой далекий Василий Феофилович вдруг оказался таким близким Ярославом. Раз из глухих лесов севера ударил по Египту. Да так сокрушительно, что тот не устоял. И что ему ничто не мешало заглянуть к патриарху Рима на огонек, и поговорить с ним, вдумчиво поговорить. Конечно, он сам не верил во все эти сказки с восставшими мертвецами, но и не спешил их развеивать, просто помалкивал, опасаясь привлечь к себе внимание что Ярослава, что до крайности перепуганных властителей Запада. В общем, с каждым днем становилось все веселее и веселее. Одна беда. Ярославу не давали спокойно посидеть и позаниматься развитием хозяйства и государства. Бесконечная беготня и суета изматывали. Впрочем, он не роптал и не унывал. Особенно, глядя на те два десятка греков-родичей из дома Сарантопехас, что прибыли к нему изучать военное дело. Жара в регионе будет что надо. И монголов потом они встретят так, что только пух полетит. Да и торговые их представители рассчитывали очень выгодно поторговать большими партиями его клеенных щитов и шлемов. Их ведь теперь можно было продавать всем и много. Благо, что дешевы и доступны. Даже халифату.